Фридрих Ницше. Веселая наука». Из книги Эцехомо. «Утренняя заря» — книга утверждающая, в ней есть глубина, но вместе с тем свет и добро. То же самое, но с еще большим основанием, можно сказать и о веселой науке. Почти в каждой ее фразе глубина мысли сочетается с шаловливой легкостью, мудрость и резвость идут рука об руку, как нежные друзья. В стихии исполнены чувство благодарности к самому прекрасному месяцу, январю. Вся книга его — подарок. Открывают те самые глубины, в которых рождается та искрящаяся радость, что делает науку веселой. Пламенным копьем разбивший горный лед души моей, в бурный путь ее пустивший к чаяниям среди скорбей, пленный дух в былом кошмаре, претерпевший долгий гнет, величает и януарий твой торжественный приход. Сбудутся ли те чаяния, о которых говорится здесь? В это может сомневаться лишь тот, кто не заметил, как засверкала в конце четвертой книги алмазная красота слов, сказанных Заратустрой в самом ее начале. кто пропустил гранитные строки в конце третьей книги, из которых впервые сложились формулы, способные вместить в себя судьбу всех времен. Песни принца Фогельфрая, большая часть которых была написана на Сицилии, призваны напомнить о понятии, родившемся в Провансе, о веселой науке, о том единстве певца, рыцаря и вольнодумца, которая отличала чудесную раннюю культуру провансальцев, от всех прочих двусмысленных культур. Взять хотя бы стихотворение к мистралю, представляющее собой настоящую плесовую, необузданное стихии, которой увлекает прочь от морали, заставляя, уж извините, просто забыть о ней. Вот совершенный образец провансальского духа.